Глава восемнадцатая. Красная земля. Дворец сценарда «Ты так и будешь сидеть, сложа руки, отец!» — возмущается бездействием владыки демонов Даяна. «Неужели в тебе нет ни капли жалости по отношению к своему внуку?» «Я люблю Самуэля и считаю частью этого мира с первого его вздоха, но, вопреки моим предостережениям, ты решила забрать своего сына в мир людей». «Ты сама виновата, Даяна, в том, что сейчас происходит», — задумчиво потирая подбородок, отвечает Ценарт, не сомневаясь в силе духа своего внука. «Ты таким образом решил наказать меня?» — вспыхивает молодая демоница, теряя последние надежды на помощь. «Сам Эль не виноват в моих ошибках! Я знаю, что ты в силах вытащить его, сделай это!» «Он нарушил закон!» рявкает высший демон на свою дочь и стукает кулаками по подлокотникам кресла. «Разве не ты вместе со своим мужем убеждали меня в том, что все должны быть равны перед законом? Плевать я хотела на все это! Верни мне сына, папа! Я обещаю, что сделаю все, чтобы или остался жить здесь!» Отчаявшись, Сипла вскрикивает Даяна, падая перед владыкой на колени. Максим никогда не простит ей подобного, но на данный момент демоницу волнует лишь благополучие ее сына. Каждую минуту, что Самуэль проводит в клетке, подобно зверю, женщина медленно сходит с ума, не веря ни единому слову о том, что огненному волку вполне комфортно в лабораторном отсеке. «Встань, дочь! Это лишнее!» — смягчается Ценарт и спешит подать ей руку. «Я могу при помощи огненной магии вызвать оборот. Но любая негативная эмоция вернет сам или под контроль зверя. Это будет происходить до тех пор, пока он сам не сможет контролировать это». «И что же делать?» «Ждать!» — всхлипывает Даяна и утыкается носом в мощную грудь родителя. «Сколько? Год? Два? А может, вечность?» «Не стоит сомневаться в своем сыне, милая. Самая сильнее, чем многим могло показаться». Ему просто нужна очень веская причина, благодаря которой наш мальчик захочет вернуться. Михаил запретил приводить к ней ту девушку. Говорит, что она испугается необычного зверя, и ее страх может только усугубить ситуацию. Михаил разумный мужик, несмотря на то, что оборотень» усмехается Цанарт. У него есть обязательства, благодаря которым он в первую очередь защищает людей. Поэтому без чётких доказательств того, что Самаэль не опасен, он не позволит ему выйти с территории департамента и девушку эту на пушечный выстрел не подпустит. Опять тупик. Нет, не тупик. Один демон, который плевать хотел на законы и правила, уже работает над тем, чтобы помочь истинной паре встретиться. Дарткан Ошарашенно вылупляет глаза Даяна, которая, несмотря на дружеские отношения с мужем своей подруги, не очень хотела бы доверять судьбу сына именно ему. Иногда помощь приходит откуда и не ждешь. К тому же Дарткану лучше остальных известно, что значит заточение и каково это стремиться к цели вопреки запретам. Демоница хмурит брови, прекрасно понимая, что этот огненный демон в далеком прошлом пытался помешать их счастью с Максимом и хотел убить ее ребенка, пока тот был еще в утробе. А потом связался с черной ведьмой и изрядно потрепал нервы Дарьи. Как бы ни стало хуже. Выдыхает снова, возвращаясь в объятия отца. Хуже уже некуда.